Если честно, обалделости только прибавилось. Вообще-то урановой залежи в Янгатале есть. Их обнаружили в глухих местах на восточной окраине страны каких-то полгода назад. Разведку еще, собственно говоря, и не проводили. Но все, кого это может заинтересовать, насторожились. Конечно, в первую очередь владельцы здешних природных богатств. Любое из них с превеликим удовольствием добавит своей закрома еще и уран. Итак, единственная логически непротиворечивая версия Стробачу поручили добыть еще и образцы урановой руды. Вот только в жизни так практически не случается, чтобы серьезные люди поручили серьезному человеку сразу два таких задания. Это все равно что приказать четыре лицу. Максим Максимович, сходите, стащите из сейфа у Геринга схему противовоздушной обороны Берлина. А на обратном пути сделайте крюк и подожгите здание Гестапо. Нереально. Нежизненно. Даже Голливуд, пожалуй, не взялся бы за такую залипуху. К тому же в наши продвинутые времена уран ищут не киркой лопатой, а с помощью довольно сложной и объемной аппаратуры. А в машине не было не только ее, но и паршивого дозиметра. Предположить, что все это у сообщников давненько уж нас учит старина Аккам не умножать сущности сверх необходимого. Тогда Мазур стоял, таращился на открытый контейнер, как известный рогатый скот на известную деталь двора. В голове что-то такое помаленьку брежжело, брежжело, брежжело. Объем контейнера с чем-то упорно ассоциируется. Ассоциируется упорно с каким-то другим объемом. И тут его осенило. Мазур выругался, зателиво восхищённо в тридцать три загиба морского чёрта и якорь в известное вместилище. Не теряя времени, метнулся к переднему сиденью, вытащил из сумки прочный пластиковый пакет с драгоценными опломбированными мешочками. Целиком пакет в контейнер не лез. Снаровистое без излишней суеты Мазур принялся перекладывать туда мешочки по одному: Шестнадцать, девятнадцать, двадцать пять. Все прекрасно поместились. Мазур закрыл крышку, с усилием защелкнул тугие застёжки. Отлично уместилось. Конечно, если контейнер потрясти, мешочки, наполняющие его только наполовину, застучать зашуршать, но какое это имеет значение на фоне общего замысла? Не гениального замысла, но безусловно придуманного кем-то весьма весьма неглупым. Перевернув на бок картонный ящик, он достал то, чего прежде не заметил, поглощенный исключительно контейнером. Файлик из синего пластика. Лист плотной бумаги. Герб республики Гриф Министерства геологии, департамент перспективных разработок, указанной телефоны и факсы. Доктор Лоренс Смит, эксперт означенного департамента транспортирует в Министерство геологии Республики первые образцы руды, полученные при разведке в Окачелонга. Виду особой важности миссии всем военным и гражданским властям, а также силам правопорядка и любым другим организациям оказывать необходимое содействие. Три непонятных штампа. Возможно, какие-то здешние секретки. Три внушительные печати. Две витиеватые подписи с указанием немаленьких должностей подписавших один из министерства геологии, другой из министерства внутренних дел. Мазур торопливо полез во внутренний карман за паспортом Кробача, прихваченным из чистой вредности, чтобы осложнить пану у странствия по Африке. Это в штатах паспорта не нужны, а в куче других стран, в том числе и в Янготале, отношение Со странниками без документов не самое благожелательное. Он забрал паспорт, так и не заглянув в него, отложив на потом. Не горело. Ну да, Лорен Смит. то то он на фотографии в очках. И в кармане у него лежали эти самые очки с простыми стеклами, которые Мазур не увидел смысла конфисковывать. Ну да, доктор в очках внушает гораздо больше уважения, чем доктор без очков. Научному доктору испокон веков очкастым быть положено, как африканскому президенту положено кознакраствовать. Мазур мысленно снял шляпу перед тем, как это придумал. Вряд ли сам стробач всё же мозги не дотягивают. Но умён человек, умён. выпаде случай встретиться, бутылку поставил бы и не барматухи. Совершенно неважно, поддельная сопроводиловка или слепана кем-то продажным. Такой контейнер можно провести через всю страну, открыто держа под мышкой. Все будут разбегаться уж срывать печати и лезть внутрь, не посмеет ни одна живая душа. Есть подозрения, даже получив прямой приказ с самых верхов. Впрочем, через всю страну и не обязательно, как не обязательно и Мазуру, достаточно добраться до Маджили. Разница только в том, что алмазы, если их привезет туда Мазур, из страны вывезут на одном из самолетов Олесинового концерна. который здесь как-то досматривать не принято. А хозяева старбача, скорее всего, обеспечит какое-нибудь паршивенькое, с виду ничем не примечательное рыбацкое суденышко, каких можно не перечесть. Запихнуть в поганый мешок, сунуть в трюм под груду воняющих сетей, ищите ваши камушки хоть до конца времен. Нет, чертовски умно придумано. Такого противника нужно уважать. Респект. Дальнейшие действия много времени не заняли. Мазуржок внушительную сопровождала в купотом паспорт стробача, что потребовало больше времени. Старательно растер пепел подошвой высокого ботинка по земле, и никаких следов доктора Смита не осталось. Не было никакого доктора Смита. Есть сильные подозрения, если о таковом запросят одну из соседних стран, которая якобы этот паспорт выдала, оттуда с недоумением ответят, что знать такого не знают. Ксива у уストラбача наверняка липовая. Бывают, конечно, липовые ксивы, чьи данные вносятся в серьезные официальные документы. Но в тех случаях, когда человек работает на государстве, необходимо именно так его залегендировать. А страбач трудится на частника, пусть и богатенького. А такие, как он, от таких, как страбач, в случае чего отрекаются бровью, не поведя. Петух кукарекнуть не успеет. После чего Мазур вскрыл пакетики и старательно Опломбировал контейнер по всем правилам. Получилось гламурненько. Положил в сумку, подергал за лямки. Сумка прочная и не такое выдержит. Ну вот и все. Делать тут больше совершенно нечего. Обходя машину спереди, чтобы сесть за правый английский руль, он мельком бросил взгляд в сторону миссии и увидел, что оттуда отчаянно пыля несется машина. Вот уже можно рассмотреть, что это тот самый принадлежащий миссии джип с брезентовым верхом, а водитель устрашающих габаритов прямо-таки упирается макушкой в потолок. И это, конечно же, дядя Педро. Такая громадина тут одна. Мазур особенно не встревожился. Не походило пока, чтобы случилось что-то плохое, отсюда видно, что в миссии все о'кей. Однако привел себя в состояние боевая готовность номер один. В нынешних непростых жизненных условиях можно ждать чего угодно. Ветеран Второй мировой. Такой у него был вид. Остановился в метре от Мазура, немилосердно скрежеща шестернями в коробке передач. дядя Петр грузно выругался из-за руля. Особой тревоги на его широкой, как сковородка, изуродованной физиономии Мазур не увидел, но некая обеспокоенность всё же присутствовала. Случилось что-то? спросил он первым. Уф, шумно выдохнул Педро. Хорошо, что вы еще не уехали. На дороге я вас на своей таратайке никак не догнал бы. Изместеешь Отлично видно было, что вы тут стоите. Случилось. Вроде бы и ничего такого не случилось, однако же произошло нечто такое, чему в наших местах и происходить вроде бы незачем. А такое всегда неспроста, а может и не к добру. Что? Тихо спросил Мазур. Еще утречком позавчера Пришёл к нам один тип и попросил приюта дней на несколько, сказал дядя Педро. Ну, как мы можем отказать? Средний средних лет такой, фусу. Одет бедненько, но чистенько, с торбой на плече. Он не рассказывал откуда, куда и зачем. А я и не расспрашивал. Не положено у нас, по себе знаете. Но ну, крестик висит, службу знает. Месу стоять умеет, живет себе тихонечко, как та мышка, и не видно его и не слышно. А есть у нас, надо бы вам знать, такой парнишка, Жуан, шустрый парнишка, остроглазый, к учености тягу имеет, что не так уж и часто встречается. Так вот, вскоре после того, как вы уехали, Подбегает он ко мне, тараторит возбужденно. "Дядя Педро, дядя Педро!" Тот молчун сидит у себя и в рацию разговаривает. Оказалось, Жуан проходил мимо и услышал, что внутри потрескивает что-то необычно. Заглянул украдочкой, а тот тип сидит в углу и говорит что-то в маленькую рацию, совсем маленькую. Таких он не видел. Видел только те, что солдаты за спиной носят. Минуточку, вскинул ладонь Мазур, чуть ли не бегом бросился к машине, распахнул заднюю дверцу и вернулся с одной из раций. Вот такая, Педро присмотрелся. Чего только люди не придумают, чтобы письма не писать. Как испокон веков господом заведено. Сам я ее не видел. Но Жуан очень похоже описывал. Коробочка черная, поменьше книги, но потолще, и палочка торчит. Что он говорил, Жуан не расслышал, побежал ко мне и правильно сделал. Такие вот забавы. Это уже мирские дела. Кое-к нам в миссию тащить из большого мира категорически не полагается. Мы отдельно, а мирские дела отдельно. Вот я и пошел к нему, не откладывая. Не подумайте ничего такого. Просто хотел кротко вразумить божьим словом, объяснить человеку, если не понимает сам, что мирскими делами за пределами миссии заниматься следует. Сказать: "Вот тебе Бог, а вот порог, милый" Гостеприимство наше не безгранично, а доброта наша не слепа. Только он, видимо, меня увидел раньше, выпрыгнул в окно с противоположной стороны, торбу забыв прихватить и припустил в джунгли. Так, будто за ним болотный черт Качана гонится, да не один из роднёй. И чем кончилось? А чем могло кончиться? пожал причетчик могучими плечами на кулаках б десять таких мозгликов разумил. а вот в беге слаб староват так и сбежал он джунгли одно я вам скажу точно тому гостю что все еще полеживает связанный он уж точно не друг мы же гости не караулили Зачем, куда он денется? Меня узлы вязать отец учил, а он всю жизнь плавал в матросах. Будь у мозглика такое желание, он бы 10 раз смог незаметно для нас всех туда прокрассы и веревки перерезать. А он не стал. Значит, они не вместе. И знаете что? Совершенно непонятно пока, какой он. То ли благонравный вроде вас, то ли скверный вроде гостя. Ничего о нем не известно, только то, что по рации говорил. А это ж еще ничего не доказывает. Разонно подумал Мазур, и то, что разговор Парации ничего ещё не доказывает, и то, что незнакомец явно не имеет отношения к банде, стробача. Фигур на доске прибавляется какая-то третья сила объявилась. Или какая она по счету, если вдумчиво прикинуть? Черт, неизвестно толком, сколько все же точно на доске игроков. Кто он там не есть, а я чего-то подумал, что знать вам про него нужно. Спасибо, дядя Педро. сказал Мазур. Спохватился. Да, вот, кстати, не заберете ли все это? В миссии пригодится. Все равно ему на обочине валяться, пока не растащит. — От чего же не забрать без всякого жеманства сказал дядя Педро. При нашей бедности все пригодится. Он присмотрелся, взял с штабеля журналы с девками и решительно запустил их в джунгли. Кроме вот этого. За этих несчастных девиц, кое Господь обделил одеждой, отец Себастьян мне бы выписал. А вот на две бутылки неплохого виски, Мазур подметил краем глаза. Он посмотрел совершенно иначе. И что то не торопился швыряться ими в джунгли. Ручаться можно, они-то вместе попадут, но безусловно в тайне от постороннего глаза. Помочь во всё погрузить? спросил Мазур. Спасибо, сын мой, сам обойдусь, сказал причетник. Силушки еще Бог не лишил. Что тут той работы? Похоже, подозрения Мазура насчет Виски подтверждались полностью. Ни к чему причетнику свидетель видевший бы, что он прихватил еще и Виски. Он, конечно, не думает, что Мазур вернется потом на него, ябедничить. Ему просто перед Мазуром чуточку неудобно. Всё же слуга божий. Ну тогда поеду я, наверное, сказал Мазур. Да уж, лучше ехать подальше. Когда в окрестностях происходят непонятности, с детства не люблю непонятности. А вы? Тоже, сказал Мазур. Ну что ж, прощайте, дядя Педро, и спасибо за все. Бога благодарите, сын мой. Его лицо вдруг словно бы осветилось неожиданным озарением. А знаете что? Прочитаю-ка я, как уедете, насчет вас молитву. об избавлении от внезапной и неожиданной смерти. Очень старая молитва. еще прадеды наши ее читали. И ведь помогает. Как все искренние молитвы Господу. Вы сын мой, конечно, не католик, но вряд ли Господа заботят такие пустяки. Он ухмыльнулся не без лукавства. Вещует мне то ли сердце, то ли жизненный опыт, что вы как раз из тех людей, которым эта молитва более чем другим необходима. Мазур пожал плечами и ухмыльнулся так, что это можно было истолковать добрым десятком способов. Рукопожатие великана, как и следовало ожидать, чуть пальцы не склеило. Уже отъезжая, Мазур увидел в зеркало заднего вида, как дядя Педро широко перекрестил дорогу машину его и мазур, в который уж раз задал себе грустно философский вопрос: "Ну, отчего во время его странствий по глобусу хороших людей всегда встречалось раз в сто меньше, чем всевозможных подонков?" и в который уж раз привычно ответил сам себе: "Потому что ремесло такое, К тому и сводится, чтобы лезть главным образом в те места, которые хорошие люди обычно обходят стороной, а вот подонки там бродят стаями. Мало того ремесло еще в том и состоит, чтобы сплошь и рядом старательно искать именно подонков, водить с ними дружбу, пить виски, корешиться всячески, играть одного из них со всем прилежанием. Хорошо еще, что порой оборачивалось так, что выпадал случай кого-нибудь из этих подонков убивать. Влага они часто пытались сделать это первыми, так что моральных терзаний не было.